Глава сотая. Это было трудное время. Рино перестал бывать у сестры, но Лила не хотела отказываться от занятий с Ринуччо и Дино, и втайне от Стефана стала сама ходить к брату. Пеночи пыталась ей мешать, и Лиле приходилось ей объяснять, что она развивает в детях способности к вниманию и тренирует им пальчики. Она даже признала, что мечтает собрать для своих занятий всех детей квартала.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 что-то имеет в виду, и лишь махнула рукой, словно отгоняла муху. Взяв на руки Ирин она ушла, искренне жалея племянника. Но дома на нее вдруг накатил страх. Если Стефана ходил к проституткам, ее это мало волновало, даже наоборот, не будет приставать к ней. Но после слов Пинучи она испугалась за сына. Если Стефана завел любовницу, он захочет проводить с ней дни и ночи. А вдруг он выгонит ее из дома —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 Ну, раз поняла, отвяжись от меня. Но Лилу его доводы не убеждали. У нее складывалось впечатление, что муж нарочно преувеличивает трудности, возникшие не вчера, чтобы скрыть подлинные причины своего недовольства и неприязни к ребенку, который он с каждым днем демонстрировал все откровеннее. Он обвинял Лилу во всех смертных грехах, но особенно в том, что она испортила его отношения с Салларой.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 Может быть, это все только ей приснилось? Она с недоумением огляделась. Нет, она не тосковала ни по тому времени, ни по Нину. Она понимала лишь, что время прошло, и то, что было когда-то таким важным, сегодня потеряло значение, оставив раздраи в душе и в мыслях. Она взяла на руки Ринучи и уже хотела уйти, когда в магазин вошел Микеле Салар. Он тепло поздоровался с Лилой...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 И Стефано, и все остальные.